Но князь ни стихов, ни переводов его никогда не читал, даже услыхал о них в первый раз теперь от самого автора. С этим поэтом, неосторожным, непризнанным, князь, оказалось, не имел ничего общего, кроме досады и злобы на правительство, их обоих выславшее из столицы в глушь. Этот знаток латыни и переводчик Цицероновой речи оказался к изумлению князя совершенно неграмотен по-российски и невежда. Так жил князь Петр Ильич в своей вотчине до вступления на престол государя Александра Палыча в и в пять лет постарел на десять, в и н я в этом деревенщину. Приятели вспомнили, наконец, о нем, попросили и выхлопотали п р о щ е н и е Через месяц после прощения Князь, сияя от радости и счастья, был в Москве и летел оттуда в Петербург. Но, увы, странное дело. Петербурга, который прежде князь хорошо знал, но который при государе Павле Петровиче он видел лишь мельком, два-три дня, да и то из-за масленного окошка гауптвахты, Екатерининского Петербурга не было и следа. «Был какой-то другой». Новый Петербург. Начиная с военных мундиров, причесок, покроя платья и кончая разговорами и манерами придворных и высшего света, все преобразилось, и князь, да, сам князь п ё т р Ильич вдруг заметил, что над ним подтрунивают, что он уже не может играть той же роли, что играл еще недавно при матушке великой ц а р и ц ы в каруселях и в кадрилях. Всего каких-нибудь пятнадцать лет назад. Он, князь Петр Ильич, путешественник, парижанин, в о л ь т е р и я н е ц герцог де Ришелье, недавняя звезда непоследней величины, вдруг теперь сам заметил, почуял, что он уже не герой, даже не актер, а просто изумленный зритель других героев на других подмостках. в с ё преобразилось. Многое очень милое и умное стало считаться глупым. Многое прежде модное стало почему-то смешным. Он и его друзья, некоторые даже из них государственные мужи времени Екатерины, метившие было прямо в первые сановники государства, как ученики великой, теперь попали в задние ряды, а вперед все более и более выдвигались безбородые молокососы и бог знает кто». «В одно прекрасное утро Андриан проснется министром, и мы даже не скажем. Мы не скажем, проклятое утро», — сострил однажды на вечере князь Петр Ильич. Но его шутка никому не понравилась. Старый шатун, бабий прихвостень, послышалось князю из одной группы собеседников. И князь в первый раз в жизни покраснел от обиды. Всего досаднее князю было то, что о заграничных своих путешествиях он не мог уже рассказывать, как бывало прежде. С тех пор столько народу перебывало за границей, что росказни его были уже не диковинкой. Не прошло трех месяцев, как Петр Ильич собрался вон из Невской столицы, но на этот раз за границу ехать ни за что не захотел. Ныне туда всякий дурень таскается». Это уже не имеет былой притягательности, и потом это... И вот тогда-то князь и явился в древнюю столицу, первопрестольную, белокаменную, где еще было можно дышать, быть дюком решелье, рассказывать о своих путешествиях, говорить безумолку и быть умным и интересным по-старому.